Ключея осталось у постели отца, а сеньор Лоренцо и русский вышли в гостиную. Обеспокоенный доктор выхаживал из угла в угол, а у дверей, нетерпеливо переминаясь, ждал дворецкий. Он уснул. Успокоил врача маркиз и повернулся к слуге. Что такое? — Там пришел человек. Он хочет говорить с вами и капитаном, — сообщил француз. «Француз — Француз? — быстро спросил Кутергин, чувствуя, как его вдруг охватило необъяснимое волнение. — Неаполитанец, — сеньор, — ответил слуга, — он в голубой гостиной. Капитан бегом кинулся по коридору, распахнул двери и увидел коренастого черноволосого человека в грязной одежде с любопытством разглядывавшего картины на стенах. — Тито! — неаполитанец сдержанно поклонился и обратился к вошедшему следом за русским до Эсти. Наш договор еще в силе, дон Лоренцо. — Мне не удалось все, что я обещал, но, как болтали в городе, вы сами неплохо справились. Смотря с чем, усмехнулся маркиз. Вы обещали мне помощи и деньги. Титу поднял лежавший у его ног мешок и вытащил из него большую кожаную сумку. При виде ее Федор Андреевич не мог сдержать крик радости, но Южанин вытянул из мешка кривую саблю и выставил ее перед собой. Погодите, сеньор наставницу, я хочу услышать слово дона Лоренсу. Если вы принесли вещи, начал маркиз, но махнул рукой и улыбнулся. Даже если вы ничего не принесли. «Я готов выполнить свои обещания. Пожар здорово помог нам!» Он подошел к секретеру, открыл ключом потайной ящичек и вынул из него конверт. Следом появился холщовый мешочек. Даэсти раскрыл конверт и подал неаполитанцу лист плотной бумаги. «Вот обещанный паспорт. Здесь указано новое имя и ваши приметы. Теперь вы уроженец Болоньи, а тут деньги». Тито отдал сумку... Подумав немного, положил на стол и саблю. «Мне она ни к чему, сеньоры. Наваха привычнее. А как насчет того, чтобы побыстрее убраться из Италии?» «Я распоряжусь», — кивнул Лоренцо. «Вас доставят в Геную и посадят на корабль. Куда вы хотите отправиться?» «Чем дальше, тем лучше». Неаполитанец раскрыл мешочек и заглянул в него. Вид золотых монет придал ему бодрости. «Хорошо бы за океан». «Там идет война», — заметил Маркиз. «Ничего», — отмахнулся южанин, — «не пропаду». Пока они разговаривали, Федор Андреевич завладел сумкой и с дрожью нетерпения открыл ее. Какие-то перевязанные бечевками бумаги, книги на английском и французском, все это явно чужое, хотя сама сумка именно та, с которой он выехал в степь из пограничного форта. Вон царапина на крышке, случайно оставленная его шпорой. Ну что это? Не может быть! Он нащупал лаковые бока заветной шкатулки. Цело ли ее драгоценное содержимое? Даже легкая испарина выступила на лбу капитана, когда он увидел уложенные ровными столбиками резные костяные таблички. А где рукописная книга и его записи? Они оказались на самом дне. Все. Теперь он с чистой совестью и спокойной душой может вернуться домой. «Прощайте, сеньоры!» — голос Титу отвлек его от разглядывания сумки и ее содержимого. Неаполитанец уже стоял у дверей, собираясь уходить. — Можем ли мы еще что-то сделать для вас? — спросил русский. — И так достаточно, — усмехнулся Тит. Прощайте. Вскоре во дворе послышался стук колес отъехавшего экипажа. Дон Лоренцо привык держать свое слово. — Все в порядке? — обернулся он капитану. — Вас заинтересовал клинок? Занятная вещичка, наверное, восточной работы? Интересно, как он попал к неаполитанцу? — Это сабля Мирта, — глухо ответил Кутергин. — Тогда возьмите ее себе, — быстро решил маркиз. — По праву это ваш трофей. Пусть напоминает о необычайных приключениях в пустынях и горах. — Что такое? Он прислушался, громко хлопнула дверь, раздались быстрые шаги и вбежала Лючия. Синьор Лоренцо сразу все понял и раскрыл навстречу ей руки для объятий, но она упала на грудь Федора Андреевича, порывисто обняла его за шею и спрятала лицо у него на плече. И тут Даэстя наконец осознал смысл слов шейха, доверившего русскому капитану жизнь, честь и судьбу девушки. Видимо, выбор отца полностью совпал с выбором, сделанным сердцем Лючи. И теперь племянница ненадолго задержится в гостеприимном доме дяди. Маркиз повернулся и тихонько вышел. Не нужно мешать молодым людям. К тому же впереди множество хлопот. Надо позвать отца Франциска и посоветоваться с ним, можно ли похоронить Мансур Халима, в родовом склепе Доэсти. С одной стороны, он был восточным шейхом и магометанином, а с другой — по-европейски широко образованным человеком и, как-никак, членом семьи Маркиза, мужем родной сестры, сеньора Лоренцо. Он вошел в комнату покойного. Вот и верь дурацким росказням. Грустно улыбнулся Доести, глядя в спокойное лицо зятя, ушедшего на небо во сне. Здесь лежит тело человека, которого считали великим хранителем тайны бальзама Авиценны, способного дать бессмертие. Хранитель бессмертия сам смертен. Прощай, Мансур. Утром следующего дня содержавшийся под стражей в тюремном замке Роберт МакГрегор, подозреваемый в шпионаже в пользу австрийской короны, получил свидание с представителем английского консула. Войдя в комнату, арестант увидел среднего роста рыжеватого мужчину в табачного цвета костюме Его голубые глаза были похожи на две льдинки, спрятавшиеся под мохнатыми бровями от жгучего солнца опенин. Приветствую соотечественника, попавшего в затруднительное положение, гость назвал слова пароля. А когда Роберт ответил, голубые льдинки стали менее колючими. Запишите, шепнул заключенный и быстро продиктовал несколько пятизначных цифр. Представитель консула пометил их маленьким карандашиком на своей туго-накрахмаленной манжете. Немедленно передайте это адмиралу, попросил Роберт. Пусть масоны плывут вместе с рыбами. Он получит это с первой же почтой, заверил посетитель. Мы скоро вытащим вас отсюда, но проявите немного терпения. Дом, где вас арестовали, сгорел дотла, а его обитатели исчезли. Ищите следы, Роберт поиграл с желваками. Я думаю, адмирал поймет вас правильно. Представитель консула откланялся, еще раз напомнив, что следует набраться терпения. Месяц спустя человек в табачного цвета костюме появился в Парижском предместье сен тунуре Беспечно помахивая тростью, он быстро отыскал улицу Пентьевр, поднялся на последний этаж старого дома, где располагалась нотариальная контора Саккера-Фиш, без стука открыл дверь и очутился в сумрачном помещении из двух смежных комнат. В первой никого не было, а из второй, на звук шагов посетителя, выглянул полный человек с длинными посидевшими курчавыми волосами. В зубах у него торчала сигара, и пепел падал на цветастый жилет, туго обтягивающий его внушительное пузо. — Месье Фиш? — приподняв шляпу, осведомился клиент. — Да, это я. Эммануэль порылся в памяти, но лицо посетителя ему ничего не напоминало. — Чем могу вам помочь, месье? Монблан. Тонкие губы клиента растянулись в улыбке. — Конечно, такая фамилия кажется насмешкой над моим ростом, но пустяки... Улыбнулся нотариус. Фамилию не выбирают. «Какое у вас дело, Мсимон Балн, и почему вы обратились именно ко мне?» «Наследство», — вздохнул клиент, нервно вертя в пальцах ручку трости. «Видите ли, там, ну, то есть в деле, есть некоторые нюансы. Мы можем сейчас потолковать с вами с глазу на глаз. Вы никого не ждете?» «К счастью или не к счастью, нет». Фиш сделал приглашающий жест в сторону смежной комнаты. «Там вполне удобно». Он повернулся и пошел к своей конторке. Клиент последовал за ним, на ходу быстро вывинчивая рукоять трости. Выхватив из нее длинный граненый клинок, он всадил его точно под левую лопатку нотариуса, ловко выдернул окровленное лезвие и отступил на шаг. Эммануэль захрипел и рухнул на разбросанные по конторке бумаги. Дернувшись всем телом, он сгреб их толстыми ручищами, словно хотел спрятать от чужих взглядов, и затих. Человек в табачного цвета костюме вытер клинок о жилет убитого, спрятал оружие в трость и торопливо вышел из конторы. На секунду задержавшись на лестничной площадке, он настороженно прислушался. Старый дом полон жильцов, и встречаться с кем-либо из них совершенно не входило в его планы. Прыгая через три ступеньки, он спустился вниз, выскочил из парадного и свернул за угол. В двух кварталах от конторы его ожидал экипаж. Усевшись в него, он толкнул кучера в спину. — Поехали! Вечером этого же дня адмиралу направили шифрованное письмо с сообщением о скоропостижной кончине нотариуса Эммануэля Фиша. На островах уже чувствовалось приближение осени. Мирадор отметил это, проходя через парк к дому Роу. Кроны деревьев слегка пожелтели, море вновь приобрело грязно-серый оттенок, хотя солнце еще пригревало вполне по-летнему. В прихожей гостя встретил невозмутимый Дэвид, и проводил в спальню хозяина. Еще на лестнице Мирадор почувствовал резкий запах лекарств и еще чего-то неуловимого, заставлявшего болезненно сжиматься сердце. В этом доме тихо ждала своего часа сама смерть. Томас Роу лежал на подушках, пристроив поверх теплого пледа казавшиеся восковыми руки. Услышав шаги, он приподнял веки, и мутный, слезящийся глаз уставился на черную повязку — поддерживавшую раненую руку Мирадора. — Ты здесь? Губы Томаса едва шевелились, и французу пришлось подойти к постели и наклониться, чтобы услышать, что говорил больной. — Да. Но я вернулся один. Дэвид неслышно вышел и прикрыл за собой дверь, чтобы не мешать при разговоре. — Где Роберт? — прошелестел Роу. — В крепости. Ровным голосом ответил Мирадор. Его обвинили в шпионаже. Бледная улыбка появилась на лицо умирающего, но тут же погасла, и он задал новый вопрос. Шейх в могиле. Значит, и он не бессмертен. Томас часто задышал, пальцы восковых рук шевельнулись, однако он сумел справиться с собой. Ты опоздал. Теперь я сам, без посторонней помощи, узнаю тайну бессмертия и поделюсь ею с тобой. Ждать осталось недолго. Мирадор невольно отшатнулся. Наверное, старик тронулся умом. Надо заканчивать разговор и убираться отсюда. — Здесь отчеты о моих поездках и расходах. Он положил объемистый пакет на столик около кровати. — Остается сожалеть, что обстоятельства оказались сильнее нас. — Да, — прохрипел Роу, — всегда так. — Ты был ранен? — Ну, ничего, все пройдет. — Прощайте, сударь, — поклонился Мирадор. — Мне очень жаль. — Погоди, — остановил его Томас. — Ты многое сделал. и достоин награды. Дэвид, услышав шорох за спиной, Мирадор хотел обернуться, но тонкая удавка перехватила ему горло. Он выпучил глаза, нелепо взмахнул руками и упал к ногам Дэвида. Вот и все. Жадно следивший за агонией Мирадора, порозовевший от волнения Роу, откинулся на подушке. Убери его отсюда. Наверное, это последнее развлечение в моей жизни, — — Не думаю, — отозвался Дэвид и ловко накинул шелковую петлю на тонкую шею старика. — Рывок! — Томас конвульсивно дернулся и вытянулся, поцеплячь свесив на бок голову с выпученными глазами и высунутым посиневшим языком. Дэвид аккуратно смотал удавку, взял пакет Мирадора под мышку и спустился в кабинет-библиотеку. Там, уютно устроившись в кресле у камина, потягивал вино из высокого хрустального бокала представительный джентльмен с легким... с клератическим румянцем на щеках и седыми усами-щеточкой. Он вопросительно посмотрел на слугу. — Все закончено, сэр. Дэвид подал ему пакет. — Господи, прими их души с миром! Приняв пакет, набожно перекрестился джентльмен. — Подготовьте бумаги на право наследования. Вы знаете, что и как нужно сделать, и пусть подадут мою коляску. — Да, адмирал, — поклонился Дэвид. джентльмен не торопясь допил вино поставил пустой стакан на каминную полку и спрятал пакет в свой портфель еще одна операция закончена и вместе с ней нашел свой конец уже ненужный более тайной службе британской короны бартоломео делло скала много лет скрывавшийся под именем томаса роу пусть он под этим именем и уйдет из мира незачем ворошить старые Жаль, что затея не удалась, но нужно уметь стойко переносить поражение и готовить удар в новом месте. Скоро из крепости в Италии выпустят Грегора Маклюхара, более известного под именем Роберта Макгрегора. И надо же было послушаться старого маразматика Бартоломео и сорвать человека с места. Кстати, пожалуй, Грегор — единственный, кто в этой истории показал себя с самой лучшей стороны. В Азию сейчас возвращать его не резон, туда скоро хлынут орды русских, А вот в Индии бывшему предводителю вольных всадников дело найдется. Возвращаться на острова ему пока рано. Адмирал взял портфель и направился к выходу. Дэвид все тут приведет в должный порядок. Не хватало еще надзирать за этим самому главе тайной службы короны. А вот приглядеться к капитану русского генерального штаба, репьем вцепившегося в хвост Мирта, очень даже стоит». Наверняка он человек русской разведки, а она становилась все активнее в Азии, на Балканах, на Ближнем и Среднем Востоке. Что же касается перламутровых рыб, то пусть они канут в прошлое вместе со смертью Бартоломео. У него был острый, циничный ум, но теперь он угас. А вот порывать с масонами не следует. Они здорово помогли Миродору. Нет, масонов тайная служба короны будет использовать еще не один раз. Коляска уже стояла у крыльца. Адмирал покровительственно потрепал по плечу Дэвида, уселся и велел трогать. Сегодня к вечеру объявят окончение эсквайра Томаса Роу, а завтра утром он наведается сюда еще разок, все же приглядеть кое-зачем не помешает. Резко ударил станционный колокол, лязгнули сцепы, и поезд медленно тронулся, оставляя на перроне толпу провожающих, потных носильщиков и равнодушных жандармов. Федор Андреевич поудобнее устроил на коленях Объемистый дорожный саквояж, и откинулся на спинку сиденья, наконец-то они покидают Францию. Впереди долгий путь, надо проехать через Пруссию, потом начнется царство польское, и хотя оно считается землями российской державы, все равно это еще не родина, но дорогу осилит идущий. С саквояжем он не расставался ни на секунду. В нем лежали сумка с записками полевых съемок в степи и пустыне, Завернутая в кусок китайского шелка заветная шкатулка с табличками костяной карты и старинный рукописный фолиант. Предстояла огромная работа по расшифровке и сверке записей в книге с костяными табличками карты, а потом все это нужно сопоставить с последними данными картографического отделения Генерального штаба. У окна купе, аккуратно зашитая в чехол из плотной мешковины, стояла сабля, которую некогда носил Мирт, предводитель вольных всадников. Спасибо однокашнику по академии. Он принял, помог и отправил домой. Посмеиваясь в усы, Федор Андреевич вспомнил, как полезли на лоб глаза приятеля, когда он услышал о приключениях капитана в погоне за картой, перешагнувшего рубежи множества стран. Не меньшее удивление и восхищение вызвала и спутница Кутергина, которую тот теперь уже официально представлял как свою невесту маркизу Лючуида Эсти. Отвернувшись от окна, Кутергин... Встретился взглядом с рядом Лючии. нежно пожал ее руку и с грустью подумал, как жаль, что предания и легенды оказываются всего лишь красивыми сказками. Сеньор Лоренцо прав, бальзама Авиценны, якобы дарующего бессмертие, не существует. И все-таки жаль, если бы Федор Андреевич или Лючии знали рецепт бальзама, может быть, шейх Мансур Халим остался бы жив? Лючия ответила на пожатие руки любимого и мысленно попросила у него прощения за ту ложь, которую она уже принесла в их семью. Впрочем, это не столько ложь, сколько великая тайна, но все же и ложь, поскольку Лючия до конца не открылась самому дорогому для нее человеку. В саквояже, стоявшем на колене храброго капитана, лежали две деревянные таблички и древняя рукописная книга. Таблички означали посвящение в сан великого хранителя знания, а в каждом из трех разделов фолианта были зашифрованы рецепты снадобий и трав для трех глиняных кувшинчиков, вместе составлявших бальзам Авиценны. Сам того не зная, избранник Лючи стал одним из великих хранителей, но в том нет ее вины. Лючия уже выучила несколько русских слов и поклялась себе, что через год будет свободно говорить по-русски. Она станет самой верной, заботливой и преданной женой. Она родит любимому Федору Теодору много сыновей, и старшему из них, как самую великую ценность, передаст наследие деда, знаменитого восточного врача Мансур Халима, слепого шейха, передаст тайну бальзама Авиценны. Да, она солгала, сказав, что в таинство посвящены только мужчины, но то была ложь во спасение. «Я люблю тебя», — шепнул Федор Андреевич — И я люблю тебя, — по-русски ответила Лючия. Она будет служить мужу всю свою жизнь, и как жена, и как самая преданная, подданная и послушница великого хранителя. Занятые собой, они не заметили, как за окном, когда проезжали пригороды Парижа, промелькнула на дороге жалкая лошаденка, уныло тянувшая дроги с простеньким гробом. Это везли на кладбище нотариуса Эммунеля Фиша. — Он оказался все-таки прав. — когда обещал русскому капитану еще раз встретиться с ним. Но встреча произошла совсем не так, как представлялось хитроумному юристу. Поезд набирал ход, отсчитывая стыки рельсов мерным стуком колес. «Я люблю тебя!» — снова шепотом, хотя они были в купе одни, и никто не мог их подслушать, — сказал Федор Андреевич. «И я люблю тебя!» — так же тихо ответила Лючия.